4 2 т р с т а двадцать т р и примером того, как надо идти по земле, с о г л а с у я земно е и выше, с е могут служить земные жизни великих носителей света. Они жили на земле в обычных и часто очень тяжких условиях жизни, но несмотря ни на что, высоко несли сияющий с в я т и л ь н и к Духа и оставили человечеству бесценные духовные сокровища. Им подражая в мере какой-то и следу указанными им путями. Каждый может по силам своим уподобиться этим великим и землю украсить жемчужным узором своего духа.